Маленький мальчик с черными, как у г о л е к волосами встал на ноги, как ни в чем не бывало. Ах, сцена, в которой второстепенный персонаж как полный идиот бросается на огромного бугая, но в итоге получает п о б а ш к Ха, Думаю, я прекрасно справился с этой ролью. П Подожди, я же прикончил тебя. Я точно уверен, что мой меч пронзил тебя. Бандиты в шоке вы т а р а щ и л и на него свои глаза? Нет, твой меч мог пронзиться только в свой с л и з и Которую я сейчас тестирую, – с к а з а в ф т о Мальчик вынул из под рубашки комок черной слизи и бросил его под ноги о шарашеным н бандитам. Что, слизь? Да, она пока н е с т а б и л ь н а Да д о б р а з с а м о л о в а т о Эх, придется потрудиться, чтобы собрать еще. Раздраженно вздохнул мальчик, глядя, как комок слизи медленно превращается в лужу. Его окружала группа самых опасных в стране преступников, но казалось, это н и скольки не пугает шестилетнего мальчика. Какой странный ребенок. Должен признаться, ребята, я планировал прийти сюда и разобраться с вами сегодня вечером, но моей сестре Жучка захотелось преподать мне урок смелости. Пока мальчик говорил, он не принужденной походкой подошел к своей сестре и поднял с земли ее меч. И что нам делать с этим пацаном? х о т я ч е г о я жду? Сейчас я покажу этому в ы с к о ч к е кто тут. Но его грубый голос вдруг оборвался на полуслове. Он схватился за глотку, кашляя захлёбываясь собственной кровью. Хм, ребят, н у почему вы такие слабые? С его меча упала капля алой крови. А вот мужчина, которому только что перерезали горло, рухнул на землю. Какого черта? С этим мальчишкой что-то не так? Остальные члены банды в у н и с о н обнажили свои мечи. Я даже не заметил, как он ударил. Он не нормальный. успокойтесь. Его надо окружить. Это всего лишь ребенок. Мы можем окружить его и напасть разом. Точно. Но мальчик сделал свой ход раньше. С Ребят, я все еще просто ребенок. Голова еще одного бандита упала на землю. Он, он сзади! кричали бандиты. м о ё т е л о и магия все еще развивается. п о й м и т е ребята, я не могу позволить вам окружить меня. В противном случае у меня не останется шансов. Голос мальчишки раздавался то тут, то там. Он будто стал тенью, скрывающейся в деревьях. Через мгновение в воздух взлетела голова третьего бандита, а за ней ч е т в ё р т о г о Нет, это все нереально. Почему этот ребенок такой быстрый? Вы мне льстите, ребята. Я не настолько быстрый. Видите ли, тело ребенка не способно выдержать чрезмерные нагрузки. И тем не менее бандиты не успевали проследить за передвижением Сида. Одна за другой в воздухе взлетели их отрубленные головы. Пятый, шестой. Наконец-то остался только один. Ах, я все понял. Ты прав. Ты не настолько быстр. Это трюк. Ты заставил нас думать, что ты быстрее нас. Раздался протяжный звон металла по металлу, а затем лес погрузился в абсолютную тишину. Бандит с жутким шрамом на лице о б л о к и р о в в а л меч мальчика. Все дело в твоей комплекции. Ты достаточно маленький и легкий, чтобы п р о д е л а т ь такие трюки с резкими ускорениями и замедлениями. Но на самом деле ты не быстрее меня, сказал он и отскочил назад, увеличив расстояние между ними. Чтобы компенсировать свои слабости, ты застал нас врасплох, заставил поверить, что ты быстрее и сильнее, а затем убил моих людей одного за другим. Хм, неплохая стратегия для ребенка. О, я польщен. Кстати, а почему вашу банду прозвали лицо со шрамом? А ты еще не понял, я и есть лицо со шрамом. Самодовольно скалился бандит и крепко жауркает м е ч а а затем он исчез. з а д е его могильный голос раздался за спиной мальчика, раздался леденящий душу свист, разрывающего лезвие меча воздуха. И тогда мальчик резко повернулся и замахнулся своим оружием. Два меча столкнулись, и мальчик отлетел в сторону. Как я уже сказал, ты слишком лёгкий. к р о ш е ч н о е тельце перевернулось в полете, и с грацией кошки приземлилась на ноги. Неплохо вышла, да? Хотя руки немного покалывает, сказал мальчик и встряхнул руками, будто пытаясь вернуть им чувствительность. Ты ввязался в неравный бой, мальчик. Моя сила, магия и скорость. Я во многом превосхожу тебя. Это верно, согласился мальчик. Как жаль. Может, и сейчас я отброс общества, но когда-то я тоже шел по пути клинка. Так что я могу сказать. Если бы ты был лет на десять, нет, на пять лет старше, ты мог бы стать известным на весь мир темным рыцарем. Возможно. Как жаль, что мир никогда не узнает о твоем существовании. Моя месть важнее. Лицо со шрамом снова исчез. Мгновение спустя его меч просвистел над головой мальчика, а затем вонзился в его тело. Этот удар должен был разрубить его пополам. Что? Но лезвие словно прошло сквозь кусок теплого масла, а затем мальчик просто испарился. Неплохо й е т р ю к д а Я давно практиковал технику о т с т а т о ч н о г о изображения, и наконец выдался шанс попробовать его на практике. Раздался голос мальчика за спиной бандита. Невозможно. Лицо со шрамом тут же обернулся и увидел там мальчика, целого и невредимого. Детские тела слишком слабые. Поэтому они быстро достигли своих пределов, а это значит, что мне всего лишь требуется меч, предназначенный для детской руки, о б р о ш и л с я вниз. Выйти за пределы этих границ. Его лезвие прочертило в воздухе прекрасную серебряную дугу. Это скорость. И только чудо помогло лицу со шрамом вовремя поднять свой меч, чтобы блокировать удар. Его лицо исказило жуткая гримаса боли. От силы удара рука не имела. Они снова с ц е п и л и с ь клинок к клинку. Мучит ы в а я с и л у лица со шрамом. Он должен был еще с первого удара убить маленького мальчика, но я не могу пошевелиться. Почему? Но как бы он ни напрягался, сколько бы сил он н прикладывал, он не смог заставить мечи сдвинуться ни на дюйм. И тот воздух вдруг задрожал. Мощ ь магии мальчика выросла до невиданных масштабов. Почему твоем м а г и я Карие глаза ребенка загорелись а л ы м пламенем. Усиление. Стальное лезвие покрылось паутиной трещин, а затем разлетелось на мелкие кусочки. Лицо а с о ш р а м а м о щ у т и л во рту, т о ш н о творный металлический вкус с о б с т в е н н о й крови, словно в с т у п о р е Он опустил глаза вниз и с ужасом осознал, что лезвие мальчишки уничтожило не только его оружие, но и разорвало его собственное тело. На его лице таки застыла гримаса шока и ужаса, когда его т о р с отделился от ног и две половинки его тела с грохотом рухнули на землю. Мальчик посмотрел на две половинки одного из самых разыскиваемых преступников страны и к а ш л я н у л кровью. Эх, эх, кажется, я немного переборщил с магией. Это тело пока с л а б о д л я таких нагрузок. Он вытер кровь с губ, протер кровавленное лезвие об р у б л е н н ы м куском одежды бандита, потянет на тридцати сотни. Настоящий теневой в о д ы к а никогда бы не зашел настолько далеко.